на третье Во дворце. Альбер, герцог. Альбер. Поверьте, государь, терпел я долго стыд горькой бедности, когда б ни крайность, вы б жалобы моей не услыхали. Я верю, верю, благородный рыцарь, таков, как вы, отца не обвинит, бескрайности, таких развратных мало.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 Это кто? Не он ли? Так. Он. Государь, Пойдите ж в ту комнату, я кликну вас. Барон я рад вас видеть бодрым и здоровым. Я счастлив, государь, что в силах был по приказанию вашему явиться.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 Что ты скажешь, а? Лет через двадцать, право ты да я Мы будем глупы перед этим малым Пред вами, то есть Мы теперь знакомство возобновим Вы двор забыли, мой Стар государь я нынче При дворе что делать мне? Вы молоды Вам любые турниры, праздники, а я на них уж не гожусь. Бог даст войну, так я готов, кряхтя, взлезть снова на коня. Еще достанет силы старый меч за вас рукой дрожащий обнажить. Барон, усердие ваше нам известно. Вы деду были другом.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 «Я согласиться не могу на это. Но почему ж увольте старика? Я требую, откройте мне причину отказа вашего на сына. Я сердит». «За что?» «За злое преступление». «А в чем оно, скажите, состоит?» «Увольте, герцог». «Это очень странно». «Или вам стыдно за него?» «Да». Но что же сделал он? Он... он меня... хотел... убить. Убить? Так я суду его предам, как черного злодея. Доказывать не стану я, хоть знаю, что точно смерти жаждет он моей. Хоть знаю то, что покушался он меня... Что?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 «И гром еще не грянул, Боже правый! Так подмишь и меч нас рассуди!» Бросает перчатку, сын поспешно ее поднимает. «Благодарю! Вот первый дар отца! Что видел я, что было предо мною, Сын принял вызов старого отца. В какие дни надел я на себя цепь герцогов? Молчите, ты безумец! И ты, тигренок, полно! Бросьте это!» отдайте мне перчатку эту жаль так и впился в нее когтями изверг подите на глаза мои не смейте являться до тех пор пока я сам не призову вас вы старик несчастный не стыдно ли вам простите государь стоять я не могу мои колени слабеют Душно, душно, где ключи, ключи, ключи мои. Он умер, Боже, ужасный век, ужасные сердца.